Старик, не допытываясь, кто стучит, быстро открыл двери, белея полотняной одеждой, встал на пороге. "О, это ты, пан староста". У магазинника шевельнулось подозрение. "А вы дед кого-то ждали?" Старик вздохнул. "Ждал и не ждал пан староста". Магазинник не выдержал. "Дед какой я вам, пан староста? О, ну, как и всем" Панура ответил старик: А кого вы ждали? Да вот передавали люди, что внук Василь в лагерь от истощения доходит. Так жена подалась туда выкупить его, может он и донесет свою душу домой. А ты с какой же стати ночей не досыпаешь? Магазинник почувствовал в голосе старика скрытую насмешку. Пришел вот к вам ночь досыпать. Эдш как? Насторожился дед. Просто мне теперь негде переночевать. Пустите? Нет, не пущу, пан староста, решительно сказал старик. Почему же? Потому, прости, что негде. У нас кровать стоит для старухи, топчанчик для меня, а тебя ж на полу, да ещё и на лежалой соломе не положишь, ведь ты, пан староста. Я могу и на полу. Брости комыша или соломы. застелить перед дном. А что потом твое начальство скажет? Зачем мне из-за этого ссориться с ним? Иди уж к кому-нибудь другому. Я пойду. Но завтра вы придёте ко мне в управу. Угрозой зазвучало каждое слово. А не придёте насильно приведут. И вдруг совсем неожиданно Гордей спросил: Сними к Семён сапоги. Эчь для чего выторощился магазильник? Когда снимешь сапоги, я гляну, что у тебя, ступни или копыта. Мотнув полотняным одеянием, старик исчезает в сенях, а магазильник ещё какую-то минуту стоит у порога. Ненависть волнами разливается по его телу, туманит голову, и к нему по кошачьей крадётся испуг. Что же случилось за эти дни? Он хорошо знает, село ещё и до сих пор не оправилось от страх. Подавленное, ошеломлённое фашистским нашествием, оно теперь сторонилось всех и всего, и кажется, каждый живёт в нём сам по себе. Наверное, так и надо фашисту жестокостью и страхом загнать каждого в собственное дупло, чтобы не роилось общественное. Разве не помнит он, Как люди выбирали его старостой, молча, без единого слова, словно это были тени, а не люди. А вот выдал он чавнира, и тени начали оживать. Выходит, и у страха есть свои границы и свой конец. Магазинник медленно ковыляет из гордево подворья на улицу. Он снова подходит к пожарищу. Бьет с погом ненавистных каменных баб, ворошит головешки и неожиданно слышит, как что-то зазвенело. Господи, неужели от нашлось его золота? Согнувшись, он запускает руку в пепел, но находит не золота, а обгоревший кусок цепи. Только цепи не хватало ему. От пожарщика он медленно идет к своему дубовому рубленому амбару. Тут возле порога стоят новые еще не окованые колеса, а под стрехой сушатся связки отборной кукурузы. Она тоже пропахла дымом. Мамалыги из нее уже не сваришь. При воспоминании о мамалыги ему сразу захотелось есть. Он отпирает дверь и входит в привычную теплоту амбара. в котором кроме жита пшеницы хранятся невыделенные кожи, свежие семена конопли, мака, льна и стоит несколько оплетённых лозой бутылей с подсолнечным маслом. Когда-то ещё в молодости бывали у него в этом амбаре по вечерам и волнение, и хмель любви. Тогда тут с девичьих кос опадали цветы подснежника, ромашки, чернобривцев, Это уж какая пора стояла на дворе. Эх, давно выветрился запах тех подснежников, той ромашки, чернобрівцев, а сейчас слышен только дух подсолнечного масла, что пойдёт на продажу. Может, снова, как когда-то, переночевать здесь, и хоть во сне вернуться в далёкие годы. А кто-нибудь запрёт снаружи амбар и подожжёт тебя и твой запасец? На ум мне, кстати, приходят полузабытые слова: и нет злому на всей земле бесконечный весёлого дома. Ох уж эта литература и все её сентименты. А разве не злые властвуют сейчас во всём мире? Есть ли же у тебя пустота в душе, и вся земля становится пустыней? Магазинник на всякий случай внёс в амбар колёса. запер его и о городом подался к сапожнику Максиму колюжному который никогда не вылезал из долгов как прижмёшь его он рысцой побежит из хаты в хату собирать новый долг чтобы отдать старый и до сих пор Максим должен ему 300 рублей за тёлку которую взял под залог но разве вчерашние 300 рублей сравнишь с сегодняшними Еще с двора магазанник слышит в хате Колюжного приглушенный гомон. Он осторожно подкрадывается, как он с каморки, и сквозь него чувует запах дыма и горилки. Так и есть. Глупый голоштанник Колюжный гонит самогон, который ждет уже целое капелло. Ваше здоровье, люди добрые, дрожит приятный тинорок мехкосердечного Максима. Хоть и тёплый он, но настоящий. Память им отшибёшь. Так всё меньше будут ждать. Пейте, кум без политики, а то политика пропащее дело. Какая же это политика? вот сказал один дядьк при немцу, думая, что он не понимает по-нашему. Ох, и жмут, так жмут. А немецся окресился на него. Кто тебя жмёт новая власть? Нет, новые спаги, ответил дядька. Так ты ж босой, потому и босой, что жмут, вовремя схватился дядька. Раздался хохот. Выпьем же люди, как на сочельник, за тех, кто в дороге. Пусть им легонько икнёт. Господи, когда только возвратятся они. И выразимой тоской зазвучал женский со слезой голос: "Не надо, жена, в слезах горе не утопишь". Зазвенели чарки, и тишина надолго воцарилась в каморке. Видно, каждый думал о своих соновях. Магазинник подошёл к дверям, постучал: раз, второй, третий. И только тогда откликнулся дрожащий тенорок Максима. Эт кто так поздно? Я Максим. Кто я? Семён-магазинник. Уже не узнаёшь? Теперь и родного батю не узнаешь. Такое время, чего вам? Так и будем разговаривать через дверь. Максим вздохнул, что-то тихонько сказал в каморку и начал открывать дверь. Вот он и стоит против магазинника низенький, взлохмаченный, сникший. Не думалось и не гадалось, чтоб ко мне так поздно сам пан староста заглянул. О, почему ж не прийти к хорошему человеку? Как тебе живется? Да не знает, что ответить хозяин. Уже не сапожничью. Вот сегодня под порками укрепил хату, а то в лес теперь не сунешься. Ну а капает хорошо. А вы откуда знаете? Еще больше смущается Максим. Наверное, полицай терешок пронюхал. Он бисова душа почему-то придирается и придирается ко мне. Может, и вы в первочках хлебнёте. Спасибо, попробую твоего добра. А я пришёл к тебе переночевать. Переночевать? Даже глаза вылупил Максим. Как же это? А так, как слышишь, потому что нет у меня уже хат. Найдется у тебя какой-нибудь тапчан. Я, пан старосты, и не против. Да ко мне как раз родня приехала. По доброй чарке выпили и тоже ночевать устраивают. Явно врет и даже не заикается Максим. Зачем же родня съехалась к тебе? А кто же им смастерит постолы, как не я? Загордился ты, загордился. Такое выдумаете, а начлек поищите где-нибудь в другом месте. Такое уж дело с роднёй вышло. И где ты посоветуешь поискать этот начлек? Едва сдерживает злость магазинник. Где? Ну да хотя бы у Терешка, у него места много, и жена сбежала от него и винтовок при нём. Да и вы уже будто роднёй стали при новой власти. Я тебе голодранец припомню и начле кородню, да так припомню, что и ты и детям закажешь насмехаться. А пока что утром принеси свой долг. Смотри, только утром, а то днем будет поздно, слышишь? Не оглох еще. Так наершился должник, словно кто-то подмилил его, не оглох и закрыл двери.